Глава 46. Настя. «Простите, что отвлекаю». Ехидный голос Марьяша пугает до чертиков. Наряю под одеяло, только глаза торчат. Егор нехотя натягивает джинсы и идет открывать, а я перевариваю случившееся. Мы снова переспали. Мало того, я сделала ярцевую нет. И мне понравилось. С каждой секундой, проведенной рядом с ним, моя боль отступает, и я четко осознаю силу тех чувств, что дарит крошечный огонек внутри. Он поглощает тьму, ослабляет внимание истинности. Я почти привыкла. Марьям, что на миг завладела моим делом, молчит. Рядом с Егором я чувствую лишь стремительно растущую в сердце любовь. Подслушивать нехорошо. Скалится ярцев, впуская Марью. Дело не ждет. Она заходит в комнату. Простите, что помешала. Ничего страшного. С губ срывается жалкий писк. Боже, какой позор! Что у тебя? Есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать? С плохой. Егор складывает руки на груди. Билетов на самолет нет на ближайшие две недели. Городок маленький, так что рейсов немного, и все они уже раскуплены. Ох! Надежда найти доказательства тает с каждым словом Марьяши. Но девушка выглядит воодушевленной. Послушаем хорошую новость. Ох, хорошая. Дрожащим голосом спрашиваю. Мы взяли четыре билета на поезд. Там тоже все было раскуплено, но люксы остались, так что едем сегодня в 5 утра. Сегодня? Сердце делает кульбит в груди. Так скоро? Мне очень страшно. А вдруг я не готова к правде? Закусываю губу. Это плохие мысли. Неправильные. Неважно, что чувствую я. Суд над Егором не должен состояться. Это отлично. Егор расплывается в улыбке. «Поедем в двухкупе?» «Да, мы с Настей, ты с Драгоном», — сухо сообщает Марья. «Нечего приставать к девушке, ты и так ее замучил». «Краснею». Еще чего?» — фыркает Ярцев. «Я еду с мышкой и точка. Вы там с Драгоном, может, наконец-то трахнетесь и обретете метки и перестанете всем окружающим делать мозги». «Егор!» — гаркаю. «Ты что такое говоришь?» Но Марьяшу его слова не задевают. Она лишь... Она лишь хитро ухмыляется. Девочки отдельно, мальчики отдельно, Егорка. Слово ведьмы закон, забыл. Я как самая старшая буду бдеть. Самый старший драгон, огрызается Ярцев. Это неважно. Уверена, он меня поддержит. Еще бы. Пыркает волк. Ложитесь спать. Вставать рано. Поедем на машине папы. Боюсь, что за драгоном будет хвост. Он приедет уже к вокзалу. Не бойся, Настя, мы выясним, как вытащить из тебя эту мертвечину. Спасибо, Мариаш. Спокойной ночи, ребята. Девушка уходит. Мы с Егором остаемся вдвоем. Он садится рядом, накрывает мою ладонь своей. Такая у него огромная рука. Этот момент особенный. Тишина, лунный свет, освещающий комнату. Наши чувства и сердца, бьющиеся в унисон. Егор задумчиво перебирает мои пальцы. Затем прижимает их к губам. Знаешь, Насти, я ведь и правда верю, что ты моя, говорит хрипло, несмотря на метку. И я чувствую, что ты тоже это понимаешь. В глазах твоих вижу. Ты и прав. Двигаюсь ближе к парню. С самого начала я поняла, что именно ты тот, кого я всю жизнь ждала. И я буду бороться. Неважно, как мне больно. В итоге я избавлюсь от этого. Он обнимает меня. Прижимается губами к колбу, такой родной, горячий, сильный. Закрываю глаза, прислушиваясь к ощущениям. Внутри темнота, освещенная крошечным огоньком. ⁇ Я клюнусь тебе, мышка ⁇⁇ шепчет Егор. ⁇ Что никогда не отдам тебе ему, неважно, на какие жертвы мне придется пойти. ⁇ Знаю. Мы по очереди принимаем душ. Укладываемся в одну постель, уставшие, но вместе. Я ныряю под бок к Ярцеву. Как могу, глушу вновь вспыхнувшую боль. Но тут в джинсах волка начинает орать мобильный. Он тянется и берет трубку. Да, чего тебе? Егор резко встает. Что? Какого хуя? Он там белины обожрался. Сука, ладно, я понял. Перезвоню. Егор кладет трубку, его живолки ходят ходуном. Что случилось? Глажу волка по горячей спине. Мышцы каменные, Егор очень напряжен. Его кожа обжигает мои пальцы, перебарываю боль и стараюсь успокоить любимого. Звонил мой менеджер. Сафаров устроил бой сегодня. Внутри все леденеет. Это тот, который должен был состояться через неделю? Да. Этот ублюдок знает о наших планах. Прочитал это в твоих мыслях или... Узнал как-то еще? В любом случае, я уверен, что перенос боя — попытка меня отвлечь и не позволить уехать. Ну, ублюдка, ничего не получится. Глаза Егора яростно горят. Он хрустит кулаками. «Ты можешь не ехать!» Восклицаю. «Если я не поеду, Сафаров убьет сам того, кого должен убить я. Но ты не...» «Шш!» Он кладет палец на мои губы. «Я разберусь, детка. Верь в своего волка». «Я верю тебе. Но, Егор, а вдруг это ловушка, и он... Он...» Обнимаю себя руками, всхлипываю. «Ну-ну, мышка!» Волк подцепляет мой подбородок. Если это ловушка, она будет последней в его жизни. Я еще не покрыл свою самочку. Егор игриво мне подмигивает, но я не могу унять тревогу в груди, не получается. Словно предчувствие. Очень плохое, страшное. Цепляюсь за руку Ярцева. Не езжай, Егор, прошу тебя. Все будет хорошо. Я должен. Сафаров не получит то, что хочет, ни мою жизнь, ни твою. Ничего бы то ни было, я не позволю ему навязывать правила игры. Егор надевает футболку. Я скажу Дэну, что уеду и куда. А там у меня есть друг. Мышка, обещай мне, чтобы не случилось, ты найдешь причину своего состояния и освободишься, поняла? Но пообещай, требует Егор. Обещаю. Тихо отвечаю. Но и ты не забудь о том, в чем клялся минуту назад. Жди меня в поезде, Настюшка. Подмигивает мне волк, направляется к окну. Поднимает раму, затем выпрыгивает в ночную тьму.